Глава 109. В тот вечер Петров и Джан впервые за много дней поужинали настоящей едой, чем-то посущественнее, чем печенье и вода. Запасы Алфея уцелели, и она попросила плута устроить изысканный пир. Петрова думала, что не сможет есть, но стоило ей сесть за стол, как тело словно взяло верх над разумом. По земным меркам еда не представляла собой ничего особенного, просто вилковые котлеты в каком-то зелёном соусе, но она поглощала их до тех пор, пока соус не потёк по подбородку. В какой-то момент она подняла глаза и увидела, что Чжан наблюдает за ней. Она почувствовала себя неловко, но тут он схватил булочку, зубами сорвал пластиковую упаковку и запихнул в рот булку целиком. Она бы рассмеялась от облегчения, но у неё были дела поважнее. Нисо суп. Когда они насытились, она поняла, что сначала трапезы они не сказали друг другу и двух слов. Она откинулась на стуле, наблюдая за Джаном и думая о том, как сильно она скучает по Паркеру. Доктор был хорошей компанией. Благодаря ему она чувствовала, что не одна в темноте. Она знала, он старается изо всех сил, но у нее не проходило ощущение, что ему не по себе рядом с ней. Нехорошо. Они единственные люди в системе, не зараженные Василиском. Им нужно держаться вместе. Жаль, что она не знала, как растопить лёд. Она попыталась поймать его взгляд, заговорила первой. «А что, если он прав?» — спросила она. «А кто он?» — я имею в виду. «Он утверждает, что человеческая раса обречена, что нет способа выжить после заражения Василиском». Чжан покачал головой. «Если нет возможности победить, то нет смысла продолжать борьбу. Мы должны просто подойти к шлюзу и выпрыгнуть». Я не прошу практического совета, просто рассматриваю возможность. Насколько нам известно, все корабли, прилетевшие сюда, потерпели неудачу, все до нас. А василиск уже распространился по Солнечной системе. Вы видели его на Титане? Кажется, я видела его на Ганимеде. Что будет, если эта штука достигнет Земли? На этой планете живет 12 миллиардов человек. Что, если завтра... Они проснутся и решат, что им нужно забраться на самое высокое здание, которое они смогут найти, и спрыгнуть с него. Джан отрезал кусочек брокколи и некоторое время смотрел на него, прежде чем ответить. «Я не думаю, что план в этом. Нет? Может, я просто выдаю желаемое за действительное? Потому что если Василиск хочет именно этого, мы обречены. Но все длится уже давно, больше года. Мне кажется, если бы Василиск хотел уничтожить человечество, Он давно бы это сделал. И что тогда? Каков его план? Я вижу две вещи, которых он пытается достичь. И я не уверен, как они сочетаются друг с другом. С одной стороны, мы знаем, что он пытается охранять планету, чтобы никто не смог там высадиться. Эвредика говорила то же самое, но другими словами, подтвердила Петрова. А что еще ему нужно? Джан рассмеялся. Поговорить, потому что ему одиноко? Нет, это абсурд, но он хочет вступить в контакт. Вы думаете, он пытается общаться с нами? Он и раньше так думал, теперь же просто пожал плечами. Это согласуется с тем, что мы видели, он тянется к нам. Если бы мы могли найти способ поговорить, — Джан покачал головой. Он хочет понять нас. Зачем еще пытаться общаться? Но это не значит, что он пришел с миром и дружбой. Может, просто ищет понимание, как лучше держать нас на расстоянии вытянутой руки от планеты. А может, просто не понимает, что делает с нами. Может быть, люди на персефоне погибли только потому, что он не мог понять, что его послание с нами делает. Сообщение. Сообщение, которое Василиск передавал. Затерялось в шуме. Посланием был невыносимый голод, ненасытность. Пытался ли он сказать, что жаждет общения с нами? Одиночество? Не с кем поговорить? Может быть. Послание, которое он отправил с Алфеем, кажется более простым. Ундина и ее команда думали, что они заражены. Так оно и было, просто они не понимали, что все гораздо сложнее. «А что насчет красного душителя?» — спросила она. «Что он пытался этим сказать?» Ей следовало бы промолчать. Его глаза сузились, и он вытер губы салфеткой. «Я не знаю. Я не хочу». «Я не хочу об этом говорить». Как обычно, она все испортила. Она подтолкнула его к разговору о том, что он не хотел обсуждать, и теперь он снова отгородился от нее. Если она продолжит в том же духе, он, скорее всего, сделает что-нибудь странное, лишь бы отвязаться. «Что ж, сейчас не время давить на него». «Мне очень жаль», — сказала она. «Я не хотела причинять вам неудобства». «Я не...» — он покачал головой. «Мне нужно пойти отдохнуть». «И вам тоже». Он встал из-за стола и направился к люку, ведущему к каютам. На секунду замер в открытом люке, повернувшись к ней спиной. Наклонил голову вперед. Она не могла видеть выражение его лица. «Вы ведь понимаете, что я импровизирую? Я ничего не знаю, правда? Я не знаю, как эта штука работает или чего хочет. Я все равно ценю ваши мысли». Он кивнул и вышел. Люк закрылся за ним, оставив ее одну на камбузе. Петрова ковырялась в еде, не имея ничего, кроме своих мыслей в качестве компании. Еще долго она так и сидела за столом, не желая вставать. И даже не поняла, что закрыла глаза, пока не услышала, как снова открылся люк. Она поднялась и удивленно вскрикнула, гадая, не вернулся ли Джан, чтобы сказать что-то еще, или, может быть, это плут принес какую-то ужасную новость. Но когда она моргнула и огляделась по сторонам, то никого не увидела. Она по-прежнему была одна. Через мгновение люк снова захлопнулся сам с собой. Нахмурившись, она встала с кресла. Надавила на кнопку разблокировки, а затем высунулась в коридор, чтобы посмотреть, кто открыл люк. В обоих направлениях никого не было. «А кто он?» — позвала она. «Где все?» «Плут в корабельном трюме», — доложил искусственный интеллект. «Доктор Джан в своей каюте». пульс петровой подскочил. Она разжала руку, как будто у нее случился мышечный спазм. Она знала, что это просто нервы, но и была уверена, что ей не мерещатся. Люк действительно открылся сам по себе. «А кто он? У тебя есть данные о том, кто открывал этот люк в последнее время? Кроме меня, я имею в виду». «Люк открылся 12 минут назад по команде доктора Джана», сообщил ей «А кто он? А до этого?» «Неважно, что до этого, что насчет минуты или двух назад». «Как раз перед тем, как я его открыла, я видела, как он открылся, но там никого не было». Она остановила себя. «Неважно, отменить запрос». Она была уверена, что не хочет знать ответ. На Алфее происходило что-то странное, что-то, не имеющее отношения к Василиску. «По одной страшной тайне за раз», — сказала она себе.